Глава 16. «Дорогая миссис Бивер, торт, наконец, прибыл», — весело объявила Роза. Миссис Бивер ответила не сразу, чем дала сыну понять, что, возможно, сейчас воспользуется его советом. Но после этой паузы она, однако, заставила себя сказать нечто совершенно иное. «Я весьма признательна вам за то, что вы взяли на себя труд за этим проследить». «Кто-то должен был это сделать. Нельзя было допустить, чтобы хоть что-то омрачило нашей милый Джин такой знаменательный день», — сказала Роза. «Не говоря о нашей милой Эффи», — тут же добавила миссис Бивер. «Где одна, там и другая. Ведь это их общий праздник. Торт их объединяет. Инициалы переплетены, и свечи расставлены для обеих. Их столько, что каждый хватит», — рассмеялась Роза. «Возраст одной сложились с возрастом другой. Красивое число получилось. «Должно быть и торт немаленький», — заметила миссис Бивер. «Огромный? Такой огромный, что не проходил в двери?» Роза задумалась. «Будь это наши с вами свечи, он был бы куда огромнее», — лукаво улыбнулась она. Затем, показывая полу пресловутое украшение, сказала. «Возвращаю вам то, что вы отдали мне на хранение. ловите. Решительно добавила она и, размахнувшись, бросила ему софьяновый футляр, который он в следующий миг поймал на лету одной рукой, не вставая с гамака. Острое недоверие миссис Бивер притупилось при виде вольной выходки розы. Что-то ощутимо незаурядное, даже исключительное было в девице, сходу так умно отреагировавшей на подозрения, о которых она знала наверняка и которая всеми силами стремилась развеять. Хозяйка Истмеда строго поглядела на нее, читая это стремление в ответном взгляде. «Доверьтесь же мне, поверьте мне!» — казалось, умоляли ее глаза. «Ни в коем случае не думайте, будто я способна на глупое или жалкое свои корыстие. Я могу быть опасна для самой себя, но я не представляю угрозы для других и уж точно не для вас». Она обладала определенным обаянием, схожим с обаянием Тони Брима. Все вопросы, возникавшие по отношению к ее личности, это обаяние снимала просто и непосредственно. Под его воздействием миссис Бивер, несмотря ни на что, вдруг почувствовала, что могла бы избавить Розу от своих подозрений, если бы только при этом могла положиться на поло. Она взглянула на развалившегося в гамаке сына и заметила, что, несмотря на непринужденность его позы, каковую он вполне мог принять с целью ввести кое-кого в заблуждение, у его прищуренных глаз, которых он не сводил с гостьей, все еще было то самое выражение, с каким он глядел на нее, свою родительницу во время их недавнего разговора. Она медлила. Но тем временем Роза подошла прямо к ней и поцеловала ее. Такого прежде не случалось, и миссис Бивер покраснела так, будто кто-то застал ее врасплох за неким тайным делом. В объяснение своего поступка Роза только улыбнулась, но в улыбке ее ясно читалось. Я его наставлю на путь истины. Так что ответ, слетевший с уст матери наставляемого, всего лишь гласил. «Пойду, посмотрю, что это за торт». Миссис Бивер двинулась к дому, и стоило ей отвернуться, как сын ее выбрался из гамака. Сторонний наблюдатель не ошибся бы, предположив, что со стороны пола имел место глубокий расчет. Он укрылся в гамаке в порядке немого протеста против любых попыток не дать ему переговорить с Розой. Сама молодая леди рассмеялась, увидев, как он встает, и тот же сторонний наблюдатель понял бы, что смехом своим она воздавала должное природной хитрости, сочетавшейся в нем с явным простодушием. Пол и сам это понял, и, подойдя к чайному столику, тихо возразил в ответ на ее легкую насмешку. «Я боялся, что моя дражайшая маменька сейчас меня куда-нибудь отошлет». «Напротив, ведь она официально сдала вас мне с рук на руки. Тогда вы должны позволить мне взять на себя ее обязанности», «И налить вам чаю», — сказал он с неуклюжей учтивостью, не лишенной тем не менее своеобразного изящества. Роза, укрытая густой тенью зонтика, который она то и дело вертела на плече, рассеянно посмотрела на стол. «Благодарю. Я сама налью себе чаю. А вы можете снова устроиться в гамаке». «Я покинул его не просто так», — заметил молодой человек. «Лёжа в нём, я находился бы в невыгодном положении во время нашей с вами беседы. Потому я и попросила вас об этом. Я хочу уложить вас на лопатки и лишить всякой возможности возражать мне». Пол тут же вернулся, но перед тем, как снова вытянуться в гамаке, он с прежней чрезвычайной серьёзностью спросил, где она в таком случае будет сидеть. «Я намерена не садиться вовсе», — ответила она. «Я подойду к вам, встану у вас над душой и примусь вас изводить». Он неловко уселся в гамаке, стараясь держаться прямо и не решаясь лечь, как лежал до этого. Роза, приблизившись к нему, протянула руку. «Дайте мне еще раз взглянуть на этот предмет». Маленький футляр, только что полученный от нее, лежал у него на коленях. Теперь он вновь отдал его Розе. Она открыла его, нажав на пружину, и, склонив голову к плечу свежим взглядом, окинула камень в оправе, покоившийся на белом бархате. Затем, громко захлопнув футляр, возвратила его полу. «Да, прекрасная вещь. Камень чудесный, она оценит. Но, дорогой мой, этого недостаточно». Роза наклонилась к нему, и он, вжимаясь спиной в жесткие веревки гамака, поднял на нее глаза. «Вы слишком многое принимаете за должное». Пол помолчал немного, но в конце концов признался. «Моя мать сказала мне то же самое, и я тогда ей сказал, что вы мне это уже говорили». Роза с минуту непонимающе смотрела на него, а потом снова улыбнулась. «Вы путанно изъясняетесь, но я вас поняла. Она пыталась открыть вам глаза». «Ей известно», — повторил он что вы советуете мне то же, что и она. Она, наконец, поверила в это. И то, что она оставила нас вдвоем, тому подтверждение. Я всем сердцем надеюсь в полной мере оправдать ее доверие, поскольку прежде она была так слепа к собственным интересам, что полагала, будто вам так тут надоело за эти три недели, что вы со скуки влюбились в меня. Я ей конкретно объяснил, что вовсе в вас не влюблялся. Тон Пола в те моменты, когда он стремился к предельной серьезности, был способен развеселить почти любого собеседника. «Надеюсь, когда вам придется конкретно объяснять кому-либо, что вы очень даже влюбились, вы будете убедительнее», — воскликнула Роза. Она слегка толкнула гамак, отворачиваясь, и Пол еще с минуту мягко покачивался в нем. «Боюсь вам, не стоит требовать от меня слишком многого». Наконец, произнес он, глядя, как она возвращается к столу и наливает себе чашку чая. Она отпила немного, вновь поставила чашку на стол и вернулась к нему. «Я бы требовала от вас слишком многого, если бы вы требовали слишком многого от нее. Но вы от этого далеки, а ваше положение безупречно. То, что вы предлагаете, слишком прекрасно, чтобы в ответ вы услышали отказ». «Я знаю, что могу предложить, а чего не могу», — ответил Пол. «И особя, о которой мы с вами говорим, тоже все это прекрасно известно. Я ничего от нее не скрываю, и если мое положение и впрямь так безупречно, то ей это должно быть так же очевидно, как и вам. Я согласен, что я порядочный человек, и что на данный момент мое дело процветает, а мои перспективы и гарантии любого рода довольно значительны». Но все эти достоинства годами доводились до нее, и ничего к этому списку нельзя добавить, не рискуя смертельно ей наскучить. Вы и моя маменька говорите, что я слишком многое принимаю за должное, но я принимаю за должное это и только это. Это была необычайно длинная речь для нашего молодого человека, а благодаря отсутствию интонаций и невыразительным паузам она казалась еще длиннее. Она произвела явное впечатление на Розу Армиджер, глаза которой распахивались все шире по мере того, как он говорил. На лице ее читались умиление и живое сочувствие, и когда пол умолк, Роза продолжала смотреть на него с напряженным ожиданием, как бы побуждая говорить дальше, но он единственно добавил «Я хочу сказать лишь…» что если я достаточно хорош для нее, ей осталось только принять мое предложение. «Вы достаточно хороши для лучшей девушки в мире. Вы честные, добры, щедры и мудры», сказала Роза с дрожью искренности в голосе. Она смотрела на него с понимающей приязнью, свойственной умам настолько чутким, что их трогает любое проявление красоты, пусть даже самой сокровенной. «Вы так надежны, с вами так спокойно, что любые отношения с вами — настоящий подарок, за который нужно быть благодарным». Она осыпала его дружескими комплиментами, расхваливала, как добротный товар, говорила так, будто речь шла о каком-то совсем другом человеке. «Источником радости и гордости для меня всегда будет то, что вы, пусть на краткий час, были моим другом». Пол ответил на эти восторги тем, что медленно, с видимым усилием, поднялся. «Вы думаете, мне нравится то, как вы со мной поступаете?» Вдруг резко спросил он. Таким тоном он заговорил с ней впервые, но Роза не замедлила с ответом. «Мне нет дела до того, нравится вам это или нет. Таков мой долг и ваш долг тоже. Мы оба поступаем правильно». Он стоял перед ней рослый, громоздкий, настоящий верзила и продолжал говорить так, будто пропустил мимо ушей ее последние слова. «Так странно слышать все это от вас». «Все странно, а правда страннее всего. К тому же это вовсе не так немыслимо, как кажется. Разве вы имеете что-то против нее? Разве она некрасива и благонравна, прекрасно воспитана и во всех отношениях мила?» Разве с тех пор, как я впервые увидела ее здесь, она не расцвела самым чудесным образом, а смерть отца не дала ей доход в три тысячи в год и возможность с этими ее огненно-золотыми волосами выглядеть в глубочайшем, изысканнейшем первоначальном трауре куда миловитнее, дорогой мой мальчик, чем любая другая девушка, которой когда-либо случалось или когда-нибудь случится заглянуть в любой банк Уилверли при всем моем к ним, то есть девушкам, уважении. И разве ежели допустить, что вы и впрямь ко мне неравнодушны, был хоть малейший шанс, что зайди вы в своем неравнодушии слишком далеко, я не ограничилась бы тем, что выслушала вас с сочувствием, сказала «О, дорогой мой!» ласково похлопала вас по спине и тут же выставила за дверь. Пол Бивер, как только она начала высказывать ему все это, вылез из гамака и принялся медленно бродить, огибая по кругу широко расставленные на лужайке садовые кресла, тогда как Роза, оставаясь в этом круге, поворачивалась вслед за ним, давя на него всей полнотой своей откровенности. Он остановился за одним из кресел, положив руки на его высокую спинку и поднял на нее глаза. «Если я и впрямь вам не безразлично...» Продолжала она с теплотой в голосе. «Есть прекрасный способ это продемонстрировать. Вложите в ваше предложение, обращенное к мисс Мартл, что-то такое, чему она не сможет противостоять». «И чему же такому она не сможет противостоять?» Спросил Пол ровным голосом, но при этом слегка потряхивая кресло, за спинку которого держался. «Да вам же и не сможет, разумеется» если только вы проявите чуть больше личного отношения, больше страстности, если по вам будет видно, что вы никогда и ничего не желали так, как желаете ее, что от нее действительно зависит ваше счастье». Пол смотрел так, будто стремился усвоить урок, и она, с возросшей уверенностью, этот урок продолжила. «Проявите нежность, задействуйте красноречие, позвольте себе пару прикосновений» из тех, что попадают прямо в цель. Скажите ей ради всего святого те слова, что так нравятся женщинам. Всем нам они нравятся, всех нас они трогают, и вам ничего без них не добиться. И не забывайте, что главное — угодить ей». Взгляд маленьких глазок Пола, казалось, сосредоточился на этой отдаленной цели. «Угодить ей и угодить вам». Звучит странно, не спорю. «Объединять нас с ней таким образом, но это неважно», — сделала оговорку Роза. «Ваш успех несказанно поможет мне и доставит радость. Мне трудно говорить об этом, но у меня есть на то серьезные важные причины». Она помедлила, озираясь по сторонам, не будучи уверена в том, как далеко может зайти в своей откровенности. Затем на ее побледневшем лице отразилась решимость. «Меня захватила одна идея». Есть то, что я считаю хорошим и правильным, и хочу, чтобы это свершилось. Есть дурное и ошибочное, и его я должна предотвратить. Есть верность, которую я должна пестовать, и память, которую я должна защитить. Большего я сказать не могу. Она вещала сыстовым пылом, подобно жрице, алтарь, который оказался под угрозой. Если эта девушка станет вашей женой, я наконец обрету покой. «Мой успех будет значить, что вы получите свое, я понял. Но позвольте же, что получу я?» Внезапно спросил Пол. «Вы?» Она побагровела от возмущения, услышав этот вопрос. «Как что? Вы получите Джин Мартл!» Он отвернулся, не сказав ни слова, а она в тот же самый момент увидела, как в отдалении особа, чье имя только что было произнесено, спускается по широким массивным ступеням. Роза тут же выскользнула за пределы круга кресел и торопливо подошла к своему собеседнику, который замер, как вкопанный при ее приближении. Роза посмотрела ему прямо в глаза. «Если вы подарите мне покой, на который я так уповаю, я все для вас сделаю». И он остался смотреть, как она спускается к реке с маленького мостика, через которую махал ей шляпой Тони Брим, шедший к ним со стороны другого дома.